Хасан отбросил ее руку и стремглав кинулся вон из дома. Я побежал было за ним, но не догнал. Только увидел, как его фигура мелькнула на склоне холма, где вы любили играть вдвоем. Я просидел с анаубар весь день. Солнце закатилось, стемнело, на небе показалась луна, а Хасан все не появлялся. Зря я вернулась, плакала, санаубар, порваясь уйти. Все равно сделано, не воротишь. Убежала плохо, а вернулась еще хуже. Но я удержал ее, потому что был уверен, Хасан никуда не денется. Он пришел на следующее утро, уставший, словно не спал всю ночь. Взял ладонь санубар в обе свои руки... И сказала ей, что плакать не надо, она дома, у своих здесь ее семья, и все гладил ее по лицу и по волосам. Хасан и Фарзана выходили с Анаубар. Она поселилась в одной из гостевых комнат. Теперь они с сыном частенько работали в саду вместе, собирали помидоры или подрезали розы и никак не могли наговориться. Насколько я знаю, он никогда не спрашивал ее, где она была и почему сбежала, а Санаубар не рассказывала. Кое о чем и говорить-то не стоит. Никогда. В декабре 1990 года Санаубар приняла новорожденного. Снег еще не выпал, но ветра уже дули вовсю, сухая листва так металлы с посаду. Помню как сыну-бар вышла из хижины с внуком, завернутым в шерстяное одеяло. Слезы текли у нее по щекам. По небу несли стучи, ледяной ветер трепал ей волосы, она прижимала к себе младенца, будто слившись с ним. Потом она передала живой сверток Хасану, а тот мне, и я пропел в маленькое ушко молитву, а я только курси. В честь любимого героя Хасана из Шахнаме, известного и тебе, Амир, мальчик назвали Сохрабом. Он был милый и красивый ребенок, характером вылитый отец. Жаль, что ты не видел Санаубар с внуком Амирджан. Он стал для нее поистине центром вселенной. Она обшивала его, делала игрушки из щепок, тряпочка сухой травы. Когда ребенок простудился на сутками напролет, сидел рядом с ним, целых три дня постилась и жгла на сковородке исфант, особо похучие зелья против сглаза. В два годика Сохраб стал называть ее саса, и они были неразлучны. Ну вот. Однажды утром Сохрабу исполнилось четыре, Санубар взяла и не проснулась. Лицо у нее было счастливое, спокойное, словно она и не собиралась умирать. Мы похоронили ее под гранатовым деревом на старом кладбище, и я помолился за нее. Это был тяжелый удар для Хасана. Обрести и вновь потерять всегда больнее — Чем не иметь вовсе. А какое это было горе для Сохраба! Целыми днями он искал сосу по всему дому и не мог найти. Счастье, что дети быстро забывают. Тем временем, это, пожалуй, был уже год 1995 пятый. шурави ушли, и через некоторое время Кабул заняли Масут. Раббани и Маджахеды. Раббани Пурхануддин родился в 1940 году, государственный деятель Афганистана, президент страны, в 1993-1996 годах. В современном Афганистане остается лидером партии Хезбаджами джамиат ислами Жестокая борьба между группировками не утихала, и никто не знал с утра, доживет ли до вечера. Наши уши привыкли к свисту пуль и грохту перестрелок, глаза к трупам и руинам. Кабул в те дни, Амирджан, превратился в сущий яд на земле. Но, Аллах, милостив, наш вазир Акбархан Война затронула в меньшей степени. В нем так не было страшно, как в других районах. В дни, когда вой реактивных снарядов стихал, и вместо густой перестрелки слышались только отдельные выстрелы, Хасан ходил с охрабом в зоопарк посмотреть на льва Марджана или в кино. Отец учил сына обращаться с рогаткой — И к восьми годам сухрапуш уж был настоящий снайпер. С крыльца попадал в сосновую шишку на другом конце двора. Хасан научил его читать и писать, чтобы не рос невежды. Я очень привязался к малышу. Ведь я был свидетелем его первых шагов и первых произнесенных слов. Покупал для него детские книжки в лавке у кинопарка. Теперь и он в развалинах и сохраб проглатывал их с удивительной высотой. этим он напоминал тебя Амирджан. иногда по вечерам я читал ему загадывал загадки и учил карточным фокусом я ужасно скучаю по нему зимой хасан с сыном запускали змеев Конечно, таких турниров, как в старые времена, уже не было, но какие-то соревнования проходили, и Хасан, взяв Сохраба на плечи, носился по улицам за змеями, и, надо, даже лазал по деревьям. Помнишь, Амирджан, как здорово умел Хасан угадывать, куда приземлиться змей. Этот его талант никуда не делся. Под конец зимы Хасан и Сахраб развесили свои трофеи, и вестибюль их, оказалось, снимал.